«Отчет восьмой. 15 марта. Меня выписали из госпиталя, но на работу я еще не хожу. Ничего не случается. Я прошел кучу тестов и миллион гонок с Алджернаном. Ненавижу этого мыша. Он всегда выигрывает». «Проф. Немур сказал, я должен проверяться и соревноваться снова и снова. Эти лабиринты дурацкие, и картинки тоже дурацкие. Мне нравится смотреть на картинки, на которых мужчины и женщины, но я не буду выдумывать неправду про людей». У меня болит голова, потому что я стараюсь много думать и запоминать. Док Штраус обещал помочь, но не помогает. Он не говорит, про что мне думать и когда я стану умным. Он только заставляет меня ложиться на кушетку и говорить. «Мисс Кинян, тоже приходит навестить меня в колледже. Я сказал ей, что ничего не случается, когда я стану умным. Она сказала, «Чарли, ты должен быть терпеливым, для этого нужно время. Это случится так медленно, ты и не заметишь». Она сказала мне, что Барт сказал ей, что мои дела идут хорошо. Я все равно думаю, эти тесты и гонки дурацкие, и думаю, отчеты тоже дурацкие».